Джеймс Клавелл Король крыс том 1 книги 1-я 2-я роман перевод с английского Мельникова Тем, кто был там, и кого сейчас нет. Тем, кто был там и живёт сейчас. Ему, но в большей степени ей. Была война. Лагеря Чанги и утром рот существовали. Всё остальное в романе плод абсолютного вымысла, и всякое сходство с умершим или ныне живущим персонажем случайно. Чанги был жемчужиной на восточной оконечности острова Сингапур, радужно переливающейся под сводом тропического неба. Он стоял на небольшом возвышении, окружённый кольцом джунглей, за которой раскинулась сине-зелёная морская гладь, уходящая в бесконечность до самого горизонта. Вблизи Чанги терял свою красоту и превращался в то, чем был на самом деле отвратительную, страшную тюрьму. Тюремные бараки посреди выжженных солнцем площадок, обнесённые возвышающимися над ним стенами, За стенами внутри бараков ярусами были расположены камеры, рассчитанные на содержание двух тысяч пленных. Сейчас в камерах, в проходах между ними, в каждом закоулке и в каждой щели находилось около восьми тысяч человек. В большинстве своем это были англичане и австралийцы, немного новозеландцев и канадцев, остатки армий, принимавших участие в военной кампании на Дальнем Востоке. Помимо всего прочего, эти люди были ещё и преступниками. Преступления их было страшным. Они проиграли войну и выжили. Двери камер были распахнуты. Двери бараков не запирались. Огромные ворота, разрезающие стены, открыты настежь. И люди могли входить и выходить почти свободно. Но всё равно ощущение скученности и нехватки пространства не исчезало. А за воротами проходила будренированная дорога. Через сотню ярдов к западу дорогу перегораживали ворота, оплетённые колючей проволокой. А за ними располагалось караульное помещение, заполненное вооружёнными ничтожествами из армии победителей. Потом дорога весело убегала дальше. И в конце концов терялась в растущем городе Сингапуре. Но для заключённых дорога на запад заканчивалась в сотне ярдов от главных ворот. В направлении на восток дорога шла вдоль стены, потом поворачивала на юг и снова тянулась вдоль стены. По обеим сторонам дороги стояли ряды длинных примитивных хижин. Все они были одинаковыми, 60 шагов в длину, со стенами из сплетённых листьев кокосовых пальм, грубо прибитых к столбам, и крышам из листьев тех же пальм, слой за слоем накладываемых поверх листьев, уже тронутых плесенью. Каждый год добавлялся или должен был добавляться новый слой, потому что солнце, дожди и насекомые подтачивали крышу и разрушали её. Вместо окон и дверей проёмы. Хижины имели длинные свесы для защиты от солнца и дождя. Бетонные сваи оберегали эти хилые постройки от наводнений, а также от змей, лягушек, слизней и улиток, скорпионов, многоножек, жуков и клопов, всех возможных видов ползающих тварей. В этих хижинах жили младшие офицеры. К югу и восток от дороги стояли четыре ряда бетонных бараков. 20 в ряд, обращённые друг к другу тыльными сторонами. В них жили старшие офицеры: майоры, подполковники и полковники. Дорога поворачивала на запад, снова следуя вдоль стены, и выходила на ещё один ряд хижин. Здесь была расквартирована часть пленных, которых не вместила основная тюрьма. И в одной из них, меньшей по размерам, чем остальные, жили американские военнослужащие 25 человек. А там, где дорога вновь поворачивала на север, прижимаясь к стене, находились лагерные огороды. Остальные огороды, которые являлись основным источником пропитания лагеря, лежали дальше к северу, за дорогой напротив лагерных ворот. Дорога шла дальше, через небольшой огород, и через 200 ярдов упиралась в караульное помещение. По периметру всей истекающей потом зоны размером примерно полмили на полмили Шёл забор из колючей проволоки. Его легко можно было разрезать, легко преодолеть. Он не охранялся. Никаких прожекторов, никаких часовых с пулемётами. Но что из того, что вам удалось бы выбраться за ограду? Родной дом лежал за морями, за горизонтом, за бесконечным океаном или в раждебными джунглями. За проволокой жила беда. И для тех, кто сбежал, и для тех, кто остался. К 45-му году японцы научились перекладывать заботы по управлению лагерем на самих пленных. Японцы отдавали приказы, а офицеры несли ответственность за их выполнение. Если лагерь не доставлял беспокойства, всё было в порядке. Но просьба о еде доставляла беспокойство. Просьба о лекарствах тоже, любая просьба. То, что заключённые были живы, тоже являлся источником беспокойства. Для заключённых Чанги был больше, чем тюрьма. Чанги был местом, где нужно начинать всё сначала. Книга 1. Глава 1. Я достану этого проклятого ублюдка, даже если сдохну при этом. Лейтенант Грей был рад наконец высказать вслух то, что у него накипело на душе. Злоба, прозвучавшая в голосе лейтенанта, заставила сержанта Мастерса оторваться от своих грёз. Он думал о бутылочке ледяного австралийского пива и стейке с жареным яйцом сверху, о своём доме в Сиднее, о своей жене, её грудях и запахе её тела. Сержант не потрудился проследить, на кого смотрит лейтенант, выглядывая из окна. Он знал, кому предназначался этот взгляд, направленный в сторону полуобнажённых мужчин, бредющих по грязной тропинке вдоль колючей проволоки. Но его удивила вспышка злобы в голосе Грея. Обычно начальник военной полиции Чанги был молчалив и непреступен, как любой англичанин. "Берегите силы, лейтенант", устало отреагировал Мастерс. Скоро и пошки расправятся с ним. «Чертовой матери, — япошек бросил Грей, — я хочу поймать его сам. Я хочу, чтобы он сидел в этой тюрьме, а когда я разберусь с ним, хочу отправить его в Утром Роуд. В Утром Роуд?» Мастерс был ошеломлен. «Конечно. Черт возьми, я понимаю, что вам хочется поймать его, — согласился Мастерс, — но я бы никому не пожелал подобного. Ему надлежит быть только там». Именно туда я собираюсь посадить его, потому что он вор, лжец, мошенник и паразит, кровосос, который кормится за наш счет. Грей поднялся и подошел поближе к окну душного барака военной полиции. Он отмахнулся от мух, которые тучей поднялись с дощатого пола и прищурился от полуденного солнца, сжигавшего утоптанную землю. — Ей-богу, — сказал он, — я сквитаюсь с ним за всех нас. Удача тебе, приятель, подумал Мастерс. Ты, может, и поймаешь Кинга, если кто-нибудь вообще способен это сделать. У тебя достанет ненависти. Мастерс не любил офицеров и не жаловал военную полицию. Грэй же он презирал, потому что тот выдвинулся в офицеры из рядовых и старался скрыть это. Но Грэй был не одинок в своей ненависти. Всё население Чанги ненавидило Кинга. Они ненавидели его за мускулистое тело, Заяздный блик синих глаз. В этом сумеречном мире полужевых людей не было ни упитанных, ни хорошо сложённых, крепко сбитых, плотных в теле мужчин. Были только лица, на которых выделялись глаза, и тела, от которых остались кожа и кости. Люди отличались друг от друга только возрастом, чертами лица и ростом. И только Кинг во всём этом мире питался как настоящий мужчина, курил то, что подобает мужчине, Спал столько, сколько надо мужчине. Видел мужские сны и выглядел, как настоящий мужчина. «Эй!» — рявкнул Грей. «Капрал, подойди сюда!» Кинг понял, что Грей следит за ним, как только обогнул угол тюрьмы. И не потому, что разглядел лейтенанта в темноте хижины военной полиции, а потому что знал Грея как человека привычки. А когда имеешь врага, нужно знать, как он себя ведет. Кинг знал о Грея столько, сколько любой человек любит. может знать о другом. Он сошёл с тропинки и подошёл к обособленному настоящей хижине, выделяющейся из множества других. Вы хотели видеть меня, сэр, сказал Кинг, отдавая честь.